Повесть вторая. Цена света. Гаму из Лидейта владел двумя приносившими неплохой доход манорами, расположенными в северо-восточной оконечности графства, поблизости от границы с Чешером. Он был груб, невежествен, жестоко притеснял своих крестьян, но несмотря на то, что всю жизнь предавался неумеренному пьянству, чревоугодию, распутству и прочим излишествам, здоровье имело отменное и до 60 лет знать не знал, что такое хворь. Однако по достижению этого почтенного возраста лидеидского лорда хватил легкий удар, и хотя он скоро оправился, случившееся заставило его задуматься о неизбежности перехода в иной мир. Такого рода мысли сами по себе не невеселые Фитцгамуна тревожили особо, ибо он имел все основания полагать, что тот загробный мир — где всякому воздается по делам его, может обойтись с ним не в пример суровее, нежели земная ее доля. Он не жалел ни о чем, содеянном в прошлом, и не особо раскаивался, но все же понимал, что за ним числятся немало таких поступков, какие небеса вполне могут счесть тяжкими прегрешениями. А поскольку вечные муки не могли не страшить его, он решил заранее обеспечить своей грешной душе влиятельное заступничество причем обеспечить таким образом, чтобы это обошлось ему как можно дешевле, ибо Фицгам, он был не из тех, кто легко расстается со своим добром. Он искренне полагал, что для обретения его душой надежды на вечное блаженство всего-то и требуется, что сделать разумных размеров пожертвования в пользу Святой Церкви. Благо для этого ему не было нужды пускаться в паломничество или строить новый храм собственным иждивением ибо совсем неподалеку, в Шрусбери, находилось бенедиктинское аббатство. Уж кто-кто, а братья из обители святых Петра и Павла сумеют отмолить душу самого закоренелого грешника, а заручиться их молитвами можно ценой достаточно скромного даяния. Мысль о том, чтобы на показ одарить бедняков милостыней, посетившей его поначалу, была вскоре отброшена, ибо, по разумению Гаму. Большой выгоды это не сулило. Сколько денег не раздай всяческим оборванцам, они их проедят, да на этом все и забудется. Такое деяние и земной славы ему не добавит, и спасению души вряд ли поспособствует, потому как сомнительно, чтобы благословения нищих и голодранцев имели много весу на небесах. Он же хотел, чтобы слава о щедрости и набожности Гаму Фицгамуна разнеслась повсюду, а потому не торопился и довольно долго взвешивал, прикидывал и оценивал возможные результаты, пока, наконец, не пришел к окончательному решению, каково еще для себя наиболее выгодным. Придя же к нему, он направил в Шрусбери своего законника, дабы тот, проведя переговоры с Сабатом и Приором, как положено, в присутствии множества свидетелей, составил и подписал грамоту, Одарование алтарю Пресвятой Девы, что находится в церкви аббатства, годовой ренты, причитающейся ему Гамму Фицгаммуну, в уплату за землю от одного из арендаторов. Деньги эти надлежало употребить на то, чтобы над указанным алтарем в течение всего года неугасимо горели свечи. А дабы его неслыханная щедрость вызвала еще большее восхищение – Он вдобавок обещал преподнести в дар еще и пару отменной работы серебряных подсвечников, каковые намеревался лично доставить в обитель, с тем, чтобы в его присутствии их торжественно водрузили на алтарь в самый канун Рождества. А Бат Хериберт, который, несмотря на отнюдь не юный возраст и испытанные в прошлом горькие разочарования, все же придерживался о человеческом наилучшего мнения, был чуть ли не до слез растроган таким проявлением щедрости и благочестия. Прио Роберт, сам происходивший из знатного рода, по всей видимости позволил себе усомниться в чистоте побуждений Гаму, но предпочел не высказывать свои сомнения вслух, дабы не бросать тень на нормандского лорда. Услышав новость, он лишь припоминал,